Кларк, Кларк Эштон, Эштон Смит Сага -старт. Послушайте историю, поведанную демоном Шарнадисом Прекрасной Ламии Когда сидели они на вершине Мофии У истоков Нила В те годы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 Я пролетал сквозь тройное кольцо Сатурна, где сношался с прекрасными василисками на островах, на целую лигу возвышающихся над необъятным океаном, где каждая волна, в котором подобна Гималаям. Я бросил вызов облакам Юпитера и черным холодным безднам Нептуна, во все века увенчанные лунным светом. И я плавал дальше, к Исполинским Солнцам, в сравнении с которыми наши всего лишь огарок свечи в темном погребе. Там, на чудовищного размера планетах, я опускался на горы, огромные, как целые миры, возле нашего Солнца. На тех горах служат невообразимому злу, что имеет тысячу имен и тысячу образов. И поклоняются ему непостижимыми способами. Или же я садился на цветки, гигантские, будто колонны, и пахнущие ароматом невыразимой мечты, надсмехался над тамошними чудовищами и соблазнял их жены, расхаживающих у подножья моего укрытия. И вот в беспристрастных скитаниях по самым отдаленным галактикам набрел я однажды на забытую всеми умирающую планету, что на языке ее людей называлась Садост. Бескрайняя, тоскливая серая в свете угасающего солнца, испещренная бездонными расщелинами, покрытая от полюса к полюсу песчаными дюнами, планета висела в пустоте без луны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 «Остановись, молю тебя, постой, скажи, кто ты, явившийся скрасить одиночество моей, смерть?» Тогда, опустившись на берег озера, я вгляделся в ее темные глубины и увидел слабое мерцание женской фигуры, выглядывающей из воды. То была сирена с волосами цвета водорослей и дельфиньим хвостом, и я изрек — «Я демон Шарнадис, а кто ты, Вот та, что осталась в этой отвратительной бездне в самом сердце умирающего мира?» И она ответила, «Я Сирена, и имя мне, Луспеал, от морей, где я резвилась и предавалась удовольствие много веков назад».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 О, квинквериемы бесконечных войн и суда торговцев с шелковыми парусами, что ходили между островами Варвара, доверху нагруженные топазами и винами, нефритом и идолами и слоновой кости в те времена, от которых уже не, не осталось нет. даже легенд. О, мертвые капитаны! О, остальные моряки, принесенные к моему ложу из янтарных водорослей, волнами отлива, в мой грот под мысом, заросшим кипарисом. О, поцелуи, коим я одаряла Холодные бледные губы Их сомкнувшие, в мраморные ветви. Грусть и печаль Охватили меня Ведь я знал, что она Говорила тяжкую правду И что ее судьба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 Однако скорбный призрак судьбы Сирены и ее горе мучительно стояли надо мной. И только в поцелуях страстной вампирши с далекого, молодого и буйного цветущего мира я смог забыть о ней. Я рассказываю тебе эту историю, и может статься, ты утешишься ею. Ведь может выпасть на долю участь гораздо печальнее, чем твоя. Конец рассказа. Кларк, Эштон Смит. Садастар. Рассказ читал Михаил Стинский.